Глава первая. Код-проводник и таинственное исчезновение. Призраки сами выбирают себе помощников. Призрачная энциклопедия. Том второй. Глава вторая. Айрис смотрела в окно поезда, что мчала её домой, в маленький городок, из которого она сбежала. Заснеженный лес обступил рельсы с обеих сторон, Казалось, он сошел с идеальной картинки, созданной нейросетью. Пушистые ели кутались в белоснежные платья и с гордостью показывали свои блестящие, непревзойденные наряды. Она сжала чашку со остывшим чаем. Ее не было дома полгода. Полгода она пыталась убежать от себя. Но, как оказалось, это был бег на месте. Айрис мельком взглянула на миловидную старушку, которая все это время сидела напротив и смотрела на нее, и вновь отвернулась к окну, погружаясь в свои мысли. Поезд затормозил, и чья-то сумка упала на пол. Айрис вырвалась из воспоминаний и посмотрела в окно. Станция Snow Lake. Черт! Выругалась она про себя. Быстро достала рюкзак с верхней полки и, следуя к выходу, стала натягивать пуховик. Остановка длилась всего пять минут и она чуть ее не проехала. Айрис огляделась. Кроме нее вышло всего несколько человек, а на перроне не оказалось ни одного встречающего. Странно. Я же отправила маме сообщение, что приезжаю сегодня на этом поезде. Почему тогда она не приехала меня встречать? Айрис проверила телефон. Ни звонков, ни новых сообщений. Застегнула пуховик, вытащила из рюкзака шарф и укуталась в него. Жаль, она не взяла с собой шапку. Опять ее бунтарский настрой взял верх. Наверное, подсознательно она опять пыталась доказать всем, что имеет право выбора. Бабушка бы сказала: "Пора взрослеть, Айрис". А она бы только улыбнулась и сделала все по-своему. Ладно, у мамы остались все старые вещи, так что не замерзнет. Главное добраться до дома. Арис вышла через здание станции и направилась к остановке. Спустя 15 минут подъехал маленький автобус, и немногочисленные приезжие забрались внутрь. В салоне было тепло, а скорее даже жарко, поэтому Арис стянула шее шарф и устроилась у окна. Автобус тронулся, и вскоре они ехали по самой красивой дороге в сторону Сноулейка. Каждую зиму этот городок преображался из курортного летнего местечка, заполненного туристами, в секретный уголок зимней сказки, где оставались только свои. А вокруг — вековые сосны, одетые в чистейший блестящий снег, тишина и просторы. Так и хотелось выскочить на улицу и побежать вглубь леса, дергать деревья за ветки, вызывая снегопады, и прятаться от ярких лучей солнца, которые пронизывали все вокруг. В детстве она часами пропадала в заснеженной лесополосе за их домом или на озере, которое каждый год покрывалось толстой коркой льда. Автобус завернул направо, и Айрис увидела указатель. Через 15 минут они будут в Сноулейке. Три кофейни и два ресторанчика, прачечная, здание администрации, больница, школа, несколько магазинов и заправка на выезде из города. Четыре улицы, которые пересекали центр и обязательно приводили к озеру. Никаких высоток, никаких производств. Зато имелась библиотека и общественный центр, которыми очень гордились местные. Выйдя в центре, Айрис огляделась. Люди прогуливались по уютным улочкам, украшенным к Рождеству. Крылечки были наряжены в игрушки и гирлянды, а на дверях висели еловые ветки с красными шарами. Даже деревья обнимала разноцветная мишура, а на тонких ветках кустов красовались маленькие игрушки, сделанные детьми. Девушка могла найти такси и поехать домой, но сегодня был четверг, а по четвергам ее мама всегда после обеда ходила в магазин. Виктория говорила, что это лучший день для пополнения запасов, и скидки еще действуют, и перед выходными свежие продукты уже доставлены. Айрис вновь обмотала шею шарфом, хотя и было совершенно не холодно, и пошла к супермаркету. На парковке стоял мамин старенький внедорожник. Обидно, конечно, что ради ее приезда мама не поменяла планы и предпочла продуктовый шопинг, но это не самое странное, что было в поведении и привычках Виктории. Айрис улыбнулась и пошла к магазину. Но не успела она подойти к входу, как стеклянные двери разъехались, и появилась мама с большой тряпошной сумкой на плече, распираемой содержимым. Она, как и всегда, была одета в цветастый пуховик почти до пола, который разукрасила сама еще несколько лет назад, в салатовую шапку с длинными ушами, абсолютно не подходящую к наряду, и в огромные мужские ботинки с непробиваемым носом и шипами на подошве, словно собиралась отправиться в горы. Как она умудрялась в таком одеянии водить машину, оставалась загадкой. Айрис укоризненно оглядела маму, но все же улыбнулась. Виктория же замерла, уставившись на нее. Айрис поправила рюкзак на плече и подошла к ней. «Айрис», — сказала мама, — «что ты тут делаешь?» «Мам, я же написала, что сегодня приезжаю». Айрис мотнула головой. Ее мама всегда была такой... «Рассеянной!» «Учёба закончилась, и я решила заскочить домой на Рождество!» Пожала плечами Айрис «И взять свою писательскую тетрадь, которую забыла!» Мама опешила, словно пыталась что-то вспомнить, но так ничего и не сказала, продолжая в упор смотреть на Айрис. «Ты забыла или не прочитала моё сообщение?» «Прости, милая!» Мама шутошно ударила себя по лбу. Я, видимо, проглядела, столько всяких сообщений, да и старею, засмеялась она. Какая ты красивая у меня стала! Мама развела руки и пошла на нее. В ее глазах стояли слезы, а нижняя губа чуть тряслась. Мам! застонала Айрис, готовясь к обороне. А что, мам, сама виновата! Я тебя так долго не видела! сказала она, смахнув первую слезинку но тут двери за ее спиной разъехались и она резко оглянулась на выходившую из магазина пожилую парочку те настороженно глянули на нее мама тут же прижала руки к груди и не стала проявлять излишних нежностей может оставим обнимашки на потом с мольбой спросила айрис давай сумку помогу нет нет что ты мама сжала тряпошные лямки у тебя вон рюкзак Не замерзла? Тут же переключилась она и внимательно осмотрела наряд Айрис, мотая головой. Надо было другой пуховичок надеть, тот, что я тебе подарила. Айрис смутилась. После переезда в университет она его ни разу не надевала, чтобы не стать жертвой постоянных насмешек. Она старалась держаться в тени, а тот разноцветный пуховик явно привлек бы всеобщее внимание. Тогда о спокойной жизни невидимке пришлось бы забыть оставила в общежитие сковано соврала айрис в дороге не очень удобно да и мне не холодно честно и без шапки нахмурилась мама я ее для тебя вязала знаю скукожилась айрис ладно дома что нибудь найду тебе у нас тут мороз вон какой они быстро дошли до машины и запрыгнули в нее мама включила печку и растерла руки А я перчатки забыла. Она показала Арис красные пальцы. Наверное, как обычно, оставила на кухне. Усмехнулась Арис, и напряжение между ними тут же растаяло, как снежинки на румяных щеках. Какие у тебя планы? спросила мама, пока они ехали по заснеженному маленькому городку, спрятавшемуся в хвойном лесу у озера Блюр. Никаких, пожала плечами Арис. Может, ты хотела кого-то увидеть или что-то сделать дома? Кого? не поняла Арис. Ты же знаешь, что у меня не было друзей в Сноулейке. Ладно, есть какие-нибудь пожелания на ужин, ответила мама, взглянув на нее. Неа! буркнула Арис. Я купила тут кое-что готовое. Представляешь, на днях пыталась приготовить яблочный пирог, неуверенно сказала мама. Ты что? Арис в изумлении посмотрела на нее. Ты же не умеешь готовить и никогда не готовишь. Да, твой максимум это бутерброды. Дом цел? наиграно, серьезно спросила она. Почти! засмеялась мама. Но плиту я, видимо, сломала. Арис застонала и спрятала лицо в руки. Но зачем? Да, так! Хотела удивить гостя гостей! Гостей. Сморщилась Айрис. «Предлагаю заказать что-нибудь вкусное в ресторанчике у Боба», — сменила тему мама. «Идти туда не очень хочется. Там сейчас столько народу собирается». «Давай закажем». Арис тоже совершенно не хотелось идти в ресторан, а точнее в небольшое семейное кафе, где все будут на них глазеть. Ее семью все еще не очень принимали в этом городе, хотя они жили тут сколько она себя помнила. Но виной всему было то, чем занималась ее мама. Из-за этого их считали странными и старались избегать. Хотя, как только требовались мамины услуги, к ней тут же бежал весь город. Арис всегда хотела отделить себя от мамы, доказать всем и в первую очередь себе, что она не такая. Но поддерживать и растить эту ложь с каждым днем становилось все сложнее. Арис глубоко вздохнула, одновременно чувствуя и счастье, и тревогу от того, что вернулась. Мама свернула с основной улицы и направилась к окраине города по узкой дороге, что шла вокруг озера. Арис посмотрела на блестящую в лучах солнца гладь, которая манила ее и словно шептала свои зимние сказки. Хотелось заскользить по ней, вглядываясь в то, что теперь до весны спрятано под толщей льда. Вскоре они поднялись на небольшой холм, где начиналась их улица с пятью домами. Дорога была узкой и плохо расчищенной от снега. В том числе и поэтому многие жители Сноулейка, как и ее мама, предпочитали большие машины. Их участок был самым последним, и вскоре они подъехали к невысокому заснеженному забору, за которым стоял светлый двухэтажный дом. Мама завернула в настежь открытые ворота видимо она решила не закрывать их когда поехала в магазин да и зачем сноулейк никогда не обладал статусом опасного криминального города здесь все друг друга знали и все друг за другом следили это больше всего и бесило айрис постоянно быть под прицелом чьих то взглядов и чаще неодобрительных чем приятных Арис выпрыгнула из машины и посмотрела на фасад, окрашенный в нежный кремовый цвет, который почему-то еще не украшали лианы, гирлянд, и еловые ветки с игрушками. Зато снег укрывал крышу, подоконники, и все вокруг толстым пуховым одеялом. Два больших окна на первом этаже тоже остались без украшений, зато одна створка была приоткрыта, видимо, чтобы впустить свежий, морозно хвойный воздух в дом. Арис улыбнулась. Давно она не слышала такой тишины и не чувствовала такого спокойствия. За их участком начинался густой сосновый лес с неподвижными, одетыми в зимние платья деревьями. арис всегда считала их стражами, охраняющими этот пригорок от внешнего мира, его суеты и бездушие. Взяв рюкзак из машины, она быстро пошла в дом, включила свет и оглядела гостиную, которая была совершенно не готова к Рождеству. Айрис нахмурилась и посмотрела на маму. Сколько она себя помнила, мама каждый год устраивала настоящее световое представление из гирлянд и обвешивала дом новогодними игрушками разных цветов и поколений. И это празднество начиналось с самого начала декабря. Рождество было их любимым праздником. Что же тогда изменилось? «Не успела, милая», — грустно ответила мама и с таким странным обожанием посмотрела на нее. «Ждала твоего возвращения». «А если бы я не приехала, то что собиралась увильнуть от украшательства дома?» — хитро спросила Айрис. «Как я могла?» — засмеялась мама. «Сейчас все устроим». Вначале Виктория позвонила в ресторан и заказала еды. Потом набрала магазин и зачем-то попросила привезти еще продуктов. Хозяйка магазина как-то обращалась к маме за помощью и любезно согласилась без очереди все доставить уже через несколько часов. Затем они сходили на чердак, и мама спустила в гостиную несколько огромных коробок. Уже через пару часов большая комната была наряжена новогодними шарами и игрушками. Три красных носка заняли свое место на камине, а венки украсили двери. По окнам она развесила множество гирлянд, Мама оглядела комнату и, натянув пуховик, пошла наряжать дом снаружи, а Арис занялась растопкой камина. Вскоре все заказы были доставлены, а они с мамой даже перестарались, придавая обстановке праздничного настроения и уюта. Как и раньше бывало, Виктория принесла два пледа на диван, а на стол поставила вазочку с конфетами. Теперь их дом, подобно всему городу, напоминал место действия зимней сказки. И от этого Арис вновь почувствовала себя маленькой, ощутив кристальное, как воды озера Блюр, счастье. Только сейчас она понимала, что нет места на земле, где бы ей было так хорошо. Вишенкой на этом домашнем торте, как и раньше, должна была стать их особенная и неповторимая елка. Виктория не признавала искусственных подделок и при этом была категорически против срубки живых деревьев. Поэтому каждый год... Они придумывали свою елку. То делали ее из мишуры на стене, то собирали из старых книг или вещей. Однажды была даже елка из консервных банок, которые годами хранились в гараже. Мама вернулась с улицы, сходила в свой рабочий кабинет, потом на чердак и принесла лист картона. Вырезала круг, сделала небольшое отверстие и просунула в него блестящую ленту. «У меня есть сюрприз!» улыбнулась мама и махнула чтобы арис следовала за ней они прошли на кухню где был выход на задний двор и арис увидела в саду украшенную игрушками и мишурой яблоню мама подошла к дереву и гордо повесила на него картонку с надписью я елка вот это да засмеялась Арис. а чем не она Я думаю, каждое дерево мечтает хоть раз стать на Рождество великолепно украшенной елкой. Улыбнулась мама. Это точно! Мне нравится. Я старалась. Сказала мама, и, улыбаясь, подмигнула Айрис. Только пока не придумала, как туда дотянуть гирлянду, но не надо! Это еще замыкания нам не хватало. Огоньки будут в доме. Позже, пока мама на кухне заваривала свой фирменный новогодний чай и разбирала пакеты, Арис поднялась к себе на второй этаж и кинула рюкзак на кресло около кровати. В ее комнате совершенно ничего не изменилось. Стол у окна, шкаф, где лежали ее старые вещи, которые она так и не забрала в университет, односпальная деревянная кровать, заправленная любимым покрывалом с принтом Гарри Поттера и два ночника. Единственное, не было разбросанных повсюду вещей. Айрис усмехнулась и посмотрела на яркие экзотические цветы, которыми они с мамой расписали одну стену, когда она училась в младшей школе. Она тогда так гордилась, что ее мама позволила ей сделать это, да и вообще была для нее скорее подругой, чем заботливым надзирателем, как у ее сверстников. Но другие считали иначе. Они говорили, что Виктория слишком странная, и вообще неправильная. Арис делала вид, что не слышала их насмешек, а иногда, когда терпение лопалось, она пробовала им противостоять. Но пытаться доказывать что-то тем, кто не хочет ни слушать, ни понимать, пустая трата времени, и Айрис просто спрятала свои чувства и замкнулась в мире своих историй. Так было проще, особенно после того, что произошло, когда ей исполнилось 13. Даже сбежав с Сноулейка и от мамы, она так и не смогла открыть перед другими запертую когда-то дверь в свой мир. Айрис глянула в окно, выходившее на соседний дом. Он казался заброшенным и старым, все занавески были задернуты, и свет не горел. Но соседские дела ее всегда мало волновали. Куда важнее было найти то, зачем она вернулась. Айрис огляделась. «Где это спряталось?» Как я могла забыть самое важное? Если бы она не забыла свою писательскую тетрадь, когда переезжала в общежитие, то, наверное, так бы и не решилась вернуться домой даже на Рождество. Настолько сильно ей хотелось порвать эту связь, доказать себе, что она другая. Айрис приступила к поискам тетради, где с 13 лет вела особенную хронику, записывая то, что видела, но окружая это особой историей. Так оно и сливалось с обычным, переносясь на листы бумаги и превращаясь в загадочный фантастический рассказ. Так ее страхи и сомнения исчезали из реального мира, и она сама диктовала правила и придумывала финал. Всегда счастливый финал. Проверив все полки с учебными материалами из школы, нужную тетрадь Арис так и не нашла. Она перевернула вещи в шкафу, посмотрела в старом рюкзаке, и даже заглянула под кровать. Но тетрадь словно исчезла. Айрис вернулась к столу, и вновь ее взгляд остановился на мрачном соседском доме. Она сморщилась, потянулась к шторе, чтобы задвинуть ее, но передумала. Ей всегда казалось, что с закрытыми шторами комната становится меньше и перекрывается свет и кислород. Айрис села за стол, Придвинула органайзер, чтобы занять руки перекладыванием скрепок, и стала вспоминать тот день, когда носилась по комнате и собирала чемоданы, чтобы умчаться в новую жизнь. «Где же ты, моя тетрадочка?» «Когда я собирала вещи, она не попалась мне на глаза, иначе я бы ее не забыла. Но она всегда была при мне. Мама еще шутила, что это мой личный дневник, с которым я боюсь расстаться». Занавеска в доме напротив дернулась, и Айрис испуганно отшвырнула органайзер. Он упал, раскидав по столу цветные скрепки, карандаши и ручки, некоторые из которых покатились к краю и рухнули на пол. Снизу слышался крик мамы, что ужин готов. Арис стряхнула головой. «Да что со мной! Трусиха я не была никогда!» Поругала она себя и стала собирать все обратно в органайзер мама вновь позвала ужинать, а ее взгляд опять уловил какое то движение в доме напротив. она выдохнула сжала губы как и всегда делала когда пыталась взять эмоции под контроль оперлась ладонями на стол и приблизила лицо к стеклу вглядываясь в начале в окна второго этажа а потом первого все их закрывали неподвижные бежевые в цветочек занавески. арис посмотрела вниз снег с этой стороны дома был не тронут взглянула в маленькое круглое окно на чердаке и вновь уловила движение какой-то тени. Пригляделась? Ничего. «Айрис!» — вновь крикнула мама. «Иду!» — ответила она и пошла вниз. Их соседкой, которая жила в том доме, сколько Айрис себя помнила, была всем известная Карлотта Бруни. Старая противная бабулька лет 80, которая докучала всему городу и ежедневно отправляла жалобы всюду и на все, что только можно было придумать. Казалось, в Сноулейке не было ни одного человека, ни одного работника или организации, на которого не имелось недовольного обращения от миссис Бруни. Она жаловалась буквально на все, даже на синоптиков, а также ведущих федеральных каналов и радиостанций которые озвучивали неверные прогнозы погоды. Айрис остерегалась миссис Бруни, ее пронзительного взгляда, прищуренных глаз, сжатых узких губ, всегда накрашенных яркой помадой, и гневных тирад, которыми она осыпала всех, кто попадался на ее пути. А вот мама считала Карлоту безобидной, одинокой старушкой и вечно говорила Айрис, что только благодаря ей они смогли купить этот чудесный дом. Никто не желал селиться рядом с гневной миссис Бруни, и дом часто менял владельцев, пока сюда не переехали они — Виктория и Айрис Мот. Мама крутилась на кухне, наполненная ароматами мясного пирога от Боба и травяного чая. Виктория разложила на столе пачки разного печенья, конфет, маршмеллоу, апельсиновых маффинов с шоколадной крошкой. Вытащила банку с арахисовой пастой и несколько видов джема. Арис замерла, разглядывая эту гору сахара и калорий. «Не знала, что ты сейчас любишь, так что набрала всего». В голосе Виктории чувствовалось волнение. Она замерла и испуганно смотрела на дочь. «Мам, меня не было дома всего полгода», — застонала Арис. «Полгода». Странно повторила мама, а потом словно взяла себя в руки и бодро сказала: Это все не то, да? О боже! Арис хотела закатить глаза, но быстро спохватилась, чтобы еще сильнее не тревожить маму, и подошла к ней. Я все та же Арис, и все так же люблю пить твой чай с маффинами. Я все так же люблю тосты с абрикосовым джемом, и не ем рыбу. Потому что она плохо пахнет. Мама покачала головой и, наконец, опустив плечи, расслабилась. «Она воняет!» — засмеялась Айрис. «А с каких это пор ты стала поклонницей сахара? Ну, это же не только для меня!» Мама странно опустила взгляд и быстро отвернулась. «Не знаю, что со мной!» Отмахнулась она и вновь посмотрела на Айрис, которая нахмурила брови. «Тебя так давно не было!» И мы так редко общались в последнее время. Я писала тебе каждый день, возмутилась Айрис. Ну да, кивнула мама, поджав губы. Ладно, неси чашки и кексики в гостиную, а я принесу чай и пирог. Они устроились на диване перед камином. Айрис смотрела на огромную чашку с маминым фирменным чаем. Аромат малины, травы, елки окутывал ее сердце теплом. Мама откусила пирог и посмотрела на Айрис. «Как дела? Что интересного было за последнее время?» «С учёбой все отлично, не переживай». «А так, ничего». Отмахнулась Айрис. Она не врала. Ей действительно нечего было рассказывать. Ежедневная университетская рутина. «А все остальное?» Неуверенно спросила мама. Арис вновь сдвинула брови к переносице. «Как и раньше», — скованно ответила она. «Может, ты с кем-то познакомилась или подружилась?» Арис сжала губы и посмотрела на огонь в камине, который облизывал большие камни. Ей совершенно не хотелось рассказывать, что она так и ни с кем и не подружилась, а последнее время вообще постоянно чувствовала себя потерянной и одинокой. И идея учиться в броке на писателя уже не казалась ей такой замечательной. Может, стоило прислушаться к маме и пойти туда, где она могла быть своей? Может, все же стоит поступить в Вичбар? Словно прочитав ее мысли, спросила Виктория. «Мам, не начинай», — угрюмо ответила Айрис. В ней вновь заиграл дух бунтарства и противоречия. Да, стать писателем была ее мечта, но еще сильнее ей хотелось доказать всем, что она другая и вправе сама выбирать свой путь. «Мы это уже обсуждали. Не хочу быть одной из них. Не хочу, чтобы рядом со мной учились. Но там ты будешь среди своих!» Голос мамы звенел настойчивостью. «Нет», — разозлилась Арис. «Я не такая, не такая, как ты». «Хорошо». Мама пожала плечами и глотнула чай. «Так чем планируешь заняться завтра? У меня до обеда клиенты, но я могу все отменить. Можем поехать на озеро или в кино сходить, или за подарками. Что бы ты хотела сделать?» «Завтра и решим». Она не желала строить планы, особенно с мамой, которая слишком часто на ее памяти их меняла, особенно из-за работы. После ужина Арис поднялась к себе и надела старую пижаму. Она еще раз оглядела полки и, взяв одну из старых тетрадей, перевернула ее на конец, где были чистые листы. Подняла с пола ручку и устроилась удобнее в кресле за столом. Ей хотелось начать новую мистическую историю про старый зловещий дом соседки. В ее воображении по его стенам уже полз дикий хищный плющ, а в подвале странно моргал свет. Арис уже погрузилась в свои фантазии, как услышала, что кто-то скребется в дверь. «Заходи», — сказала она, усмехнувшись маминому новому способу стучаться. Но дверь так и не открылась. Арис отложила тетрадь и ручку. «Открыто!» — крикнула она, но ничего не происходило. Арис встала и пошла к двери. Распахнула ее, готовясь обрушить на маму гневную тираду о музе и личном времени на творчество. Но в коридоре никого не было. Она направилась к лестнице, перегнулась через перила и посмотрела вниз. Виктория сидела на диване, уставившись в планшет. «Мам!» — позвала ее Айрис. «Ты это слышала?» «Что слышала?» Она вытянула шею и взглянула на дочь снизу вверх. Ничего, показалось. Арис вернулась в комнату, взяла тетрадь с ручкой и забралась в кровать. Написала буквально несколько абзацев, как вновь услышала странный звук, словно кто-то стучал, но уже не в дверь, а в стену дома снаружи. Арис встала и прислушалась. Ничего, подошла к окну и выглянула на улицу. Дорожки около дома освещали фонари и в этом теплом желтом свете медленно кружили хлопья снега айрис отметила что никаких следов не было, а только белое воздушное покрывало застилало все вокруг в доме карлоты бруни свет так и не горел интересно где эта бабулька загуляла подумала айрис и достала из рюкзака наушники забралась под одеяло включила музыку и погрузилась в историю. Звук оглушительных ударов разлетелся по комнате, и казалось, что затряслись стены. Айрис открыла глаза и резко вскочила. Вокруг было тихо, в комнате все еще горели ночники, тетрадь лежала рядом с ней на кровати, а ручка валялась на полу. «Наверное, я уснула». Выдохнула она и провела ладонью по лицу. Вытащив наушники, девушка убрала их вместе с тетрадью на прикроватную тумбу. Встала на цыпочках, подошла к двери и выглянула в темный коридор. Дом спал. Казалось, даже время отправилось на покой. Арис прикрыла дверь и подошла к столу. Снаружи вновь послышался странный звук. Кто-то настойчиво стучал по стене с внешней стороны дома. Айрис напряженно огляделась. В ее комнате не было ни одного предмета, который бы помог ей при самообороне, и это только сильнее накалило обстановку. А звук все нарастал в своей мощи и уже доносился со всех сторон ударами молотка, окружая Айрис. Она оглядывалась, пытаясь понять, откуда идет этот беспощадный стук, но ничего толкового не приходило в голову. Айрис обошла стол и, спрятавшись за стеной, выглянула в окно. Никого. Она чуть отодвинула стол и, присев, протиснулась к подоконнику. Выглянула снова, посмотрела по сторонам. Ничего. Арис осторожно направилась к двери, вышла в коридор, оглядываясь, добралась до окна, выходившего на улицу. Ни одной живой души, только снег, который медленно опускался на землю. «Просто дурацкий сон», — подумала Арис и вернулась в комнату. Она уже откинула одеяло, когда вновь раздался стук за ее спиной. Кто-то или что-то монотонно барабанило по стеклу ее окна. Арис замерла и медленно повернула голову. Тук-тук-тук. Арис вновь огляделась, ища, чем бы защититься. Осторожно подошла к полкам и взяла любимый томик Диккенса, который казался тяжелее других. Прижала к себе книгу и медленно стала приближаться к окну. Стук продолжался. Арис сглотнула, приготовилась и резко выглянула в окно, замахнувшись Дикенсом. За стеклом никого не было, но она чувствовала на себе чужой цепкий взгляд. По рукам побежали мурашки. Арис медленно опустила книгу, чуть приблизилась к раме и подняла глаза. В чердачном окне дома напротив стояла Карлота Бруни. Старушка была одета в бирюзовый костюм, напоминавший наряд британской королевы. Седые волосы собраны в аккуратный пучок, а левой рукой она прижимала к себе какую-то шкатулку. Миссис Бруни гневно глядела на Айрис и стучала корявым пальцем по своему стеклу. Девушка оцепенела и уставилась на соседку, продолжавшую тарабанить в чердачное окно. Казалось, что ее стук отдавался от всех стен комнаты. Айрис сделала медленный шаг назад. Но миссис Бруни все так же пристально следила за ней. Арис слабо улыбнулась и положила книгу на стол. Соседка сощурила глаза и еще усерднее начала стучать указательным пальцем. Арис обернулась, словно ждала, что сейчас войдет мама и подскажет, что делать дальше. Но никто не заходил, а миссис Бруни все никак не унималась. Арис слабо махнула ей рукой и улыбнулась. Но лицо старушки исказилось от возмущения. Она ударила ладонью по окну. Арис вздрогнула, будто удар пришелся на ее стекло. Миссис Бруни сильнее сжала морщинистые накрашенные губы, посмотрела по сторонам, а потом махнула рукой, словно звала Айрис к себе. Ее движения были резкими и нетерпеливыми. Арис сглотнула она бы хотела просто улыбнуться и мотнуть головой, мол, спасибо! Но вынуждены отказаться от вашего заманчивого предложения. Вот только мысли и мамины наставления, что к старикам стоит относиться как к детям, не давали ей этого сделать. Арис посмотрела на часы, стоявшие на прикроватной тумбе, было уже за полночь. А если она там застряла на своем чердаке, подумала девушка, при этом не веря ни в какие логические объяснения. «Что если не может спуститься, а телефон забыла внизу?» Опять попыталась убедить себя Айрис. Она взяла мобильник и набрала номер экстренной службы. Но в трубке не было гудков, звонок не проходил. Интернет тоже не работал. Никакой сети. Ничего. Ощущение какого-то подвоха не проходило, но Айрис натянула на пижаму широкие джинсы и кофту и вышла в коридор. Вот бы мама еще не спала, тогда я спихну эту сумасшедшую соседку на нее. Дверь в соседнюю спальню была приоткрыта, и Арис заглянув в щель, увидела мирно спящую маму. Тогда она тихо прошмыгнула мимо и спустилась по лестнице, накинула пуховик, натянула ботинки и выбежала из дома. Добравшись до своей калитки, выглянула на спящую зимнюю улицу. Снега навалило еще больше, чем вечером и он, россыпью бриллиантов, блестел под светом фонарей. Ни в одном доме уже не горел свет, а тишина стояла такая, что давила в ушах. Арис приоткрыла калитку до середины, дальше не позволял сугроб. «А вот и занятие на утро нашлось», — подумала она. «Буду чистить дорожки». Хруст снега под ногами и морозный воздух накаляли обстановку, а снежинки медленно кружили вокруг Айрис и ложились на ее темные волнистые волосы. Добежав до калитки миссис Бруни, она вновь осмотрела улицу и взглянула на угрюмый, пропитанный ночью соседский дом. Переступать порог участка, особенно после фантазии про хищный плющ и зубастую лестницу, до жути не хотелось. Но и оставлять старушку на всю ночь на чердаке было не выходом. Да еще и саму Карлоту Бруни. Жалоб потом не оберешься. Это точно. Она же каждому расскажет, что я ее видела и не помогла. Бездушная Арис мод. Может все же разбудить маму. Арис оглянулась на свой дом, но передумала возвращаться и, отмахнувшись от тревоги, которая давила на ее плечи, дернула калитку. Та оказалась заперта. Арис замешкала. Если соседка совсем сошла с ума, то может потом обратиться в полицию и из вредности обвинить ее в незаконном проникновении или в чем похуже. И что тогда? Арис никогда не нарушала закон и хорошо училась. Она решила, что в таком случае расскажет всем правду, что миссис Бруни сама ее позвала. Она ведь махнула ей рукой и стучала в окно. Однако, кому поверит полиция? Нужно было что-то решать, но Арис никак не могла сделать этот выбор. Она то смотрела на участок соседки, то оборачивалась на свой дом, а снежинки спокойно падали на ее лицо. Она уже хотела вернуться к себе, но послышался тихий скрежет, который явно доносился из дома, словно кто-то чесал старые доски. Ариса пешила. «Если старуха не могла спуститься с чердака, то откуда этот звук? Кто же там?» Арис всмотрелась в окна, но так никого и не обнаружила. Даже шторы не колыхались. Но ее явно что-то звало в этот дом. Арис выругалась и, перебравшись через невысокий забор, доходивший ей где-то до груди, осторожно пошла к крыльцу, позвонила в дверь и сжалась в ожидании. Вдруг ей все показалось, и сейчас сонная миссис Бруни откроет дверь и осыплет ее проклятиями. Но в доме стояла полнейшая тишина. И свет никто так и не включил. Арис еще раз позвонила и постучала, чтобы перестраховаться, сама не зная от чего. И негромко позвала миссис Бруни. Никто не ответил. Она подергала ручку. Закрыто. А еще бы. Обойдя дом, Арис подошла к задней двери на веранде. Но и она оказалась заперта. Арис попыталась заглянуть в окна, но через плотные занавески ничего не было видно. Она стала искать ключ. Многие из горожан прятали запасные рядом со входами. Но, как вскоре поняла Айрис, миссис Бруни была явно не из их числа. Сверху послышался очередной скрежет. Задрав голову, она заметила, что створка одного окна на втором этаже была приподнята. Арис поджала губы, чувствуя, как беспокойно колотится сердце, а все тело сковано напряжением. Если бы не деревянная шпалера у стены, Арис бы не полезла. Но какое-то странное предчувствие гнало ее туда. Она подошла к шпалере, напоминающей заснеженную лестницу из ромбов, подергала ее, осыпая снег. Вроде крепкая. Она застегнула куртку и вскоре без труда забралась в дом. Ей хотелось согреться, но внутри оказалось холоднее, чем снаружи. Сегодня явно никто не топил камин и не включал отопления. Дом промерз до камней. Неужели Карлота просидела на чердаке в таком холоде весь день? Но почему тогда не позвала на помощь раньше? Арис закрыла за собой окно, включила на телефоне фонарик и огляделась. Она была в небольшой старомодной спальне. «Миссис Бруни, вы здесь?» Позвала Айрис, и от собственного голоса, который рикошетил от стен, ей стало не по себе. Словно она нарушила мирный сон этого дома. Она сжалась, посмотрев на старый деревянный шкаф, из которого кто-то обязательно должен был вылезти. Но ждать этого момента Айрис явно не хотелось, поэтому она быстро покинула комнату и пошла искать лестницу на чердак. Та оказалась спрятана в маленькой гардеробной, как и в их доме. Арис подставила специальную деревянную ступеньку и потянула за канатную ручку, опуская лестницу. Вот что она забыла на чердаке. Кто в ее возрасте полезет по такой лестнице? И почему тогда она убрана? Насторожилась Арис. Миссис Брони, вы там? крикнула она, но никто не ответил. Арис сунула телефон в карман и стала карабкаться вверх. На чердаке оказалось непроглядно темно. Свет луны освещал только крохотное пространство у окна, где Арис видела Карлоту. Но сейчас ее там не было. Все так же стоя на последних ступенях, Арис достала мобильник с включенным фонариком и стала изучать помещение. Пол был грязным, а воздух пропитан пылью. Арис почесала нос. Весь чердак был заставлен коробками и ящиками, возвышающимися чуть не до самой крыши. Но миссис Бруни не было видно. Арис выругалась, но все же забралась наверх, чтобы убедиться в том, что она и так уже поняла. «Миссис Бруни!» — вновь позвала Айрис и услышала скрежет за горой коробок. Обогнув ее, она обнаружила старый сундук, на котором вальяжно сидел дымчато-серый кот. Арис посветила в его сторону, кот наклонил голову на бок. «Значит, это ты проказничал разноглазый», — улыбнулась Арис, подметив, что у кота один глаз зеленый, а второй голубой. «А где твоя хозяйка?» «Миссис Бруни, выходите, иначе я сейчас прихвачу вашего кота и уйду, а вы останетесь одна в промерзшем доме». Арис обернулась. Казалось, кто-то наблюдал за ней но за ее спиной никого не было. Все ее чувства обострились, но она только сжимала губы и злилась на себя. «Что за игры устроила эта сумасшедшая бабулька? И почему она втянула в них меня? Когда они оставят меня в покое?» «Ну, как хотите», — сказала громко Арис и подошла к сундуку. Кот уже улегся на край, свесив лапы, словно был сытой пантерой на дереве но продолжал лениво следить за ней, как за добычей, которая сама пришла к нему. Арис присела на корточки и посвятила на красивый серебристый ошейник с металлическим кулоном, где было выгравировано имя Дух. Черт! выругалась она и посмотрела в глаза коту. «Ладно, никуда ведь уже не деться, так? Мы теперь заодно, да?» — спросила она, словно кот мог ответить. Он одарил ее снисходительным взглядом. Пойдешь со мной или тут останешься? Какие у вас там инструкции? Продолжала Айрис, но дух только зевнул. Понятно, что ничего не понятно. Предлагаю завтра спросить у мамы. Как думаешь? Кот все еще выражал полное безразличие к ее словам. Айрис встала и, решив, что так он предоставил ей право выбора, взяла его на руки. Кот не сопротивлялся. Скорее расслабился, как бесхребетное расползающееся существо. Эрис спрятала его под свой пуховик и пошла к выходу. Дух заурчал, высунув голову. Она спустилась с чердака и убрала лестницу. Вышла в коридор и огляделась. Лезть с котом через окно второго этажа не хотелось, и она направилась вниз. Входная дверь была закрыта, но ключей ни в прихожей, ни в гостиной она не нашла. Тогда Арис пошла в кухню, надеясь, выбраться через веранду. Она прижимала к себе кота и оглядывалась по сторонам. Ее внимание привлекла одинокая красивая чашка на блюдце, стоявшая на столе. Арис подошла ближе и, сморщившись, посмотрела на темный след на белом фарфоре. Дверь на веранду закрывалась на щеколду, и Арис, открывая, выбралась на улицу. Оглядевшись на спящий, укутанный снегом лес, она осторожно пошла по участку к забору и перебралась к себе. Широкими шагами добралась до дома и юркнула внутрь, проследовала на кухню, включила свет и вытащила кота. «Слушай, дух!» — шепотом начала она. «Я дам тебе еды, что найду у мамы, а завтра уже купим что-то кошачье». Арис стала тихо открывать кухонные шкафы. «Я в ваших усатых делах не разбираюсь». Она обернулась, проверяя, что кот не убежал. «Туалета для тебя у меня тоже нет, так что будь добр, потерпи до утра». «Или...» Арис огляделась и подошла к большому горшку с каким-то растением. «Можно сюда. На пол, и тем более на ковер нельзя, а то за маму я не ручаюсь». Арис нашла в шкафу банку тунца, открыла ее и поставила перед котом, который безразлично вылизывал лапу. Я сделала все что могла, подумала Арис и пожала плечами. Она выпила стакан сока и заглянув в мамин кабинет, прихватила ее планшет. Арис знала, что брать без спроса чужие вещи нельзя, но ей нужна была информация. Она поднялась к себе в спальню, но дверь закрывать не стала вдруг кот решит составить ей компанию. Стянула одежду и, несмотря в окно, пошла к кровати. Забралась под одеяло, взяла планшет и ввела имя Карлотты Бруни. Перед ней тут же появились страницы, выпячивающие свои черные большие буквы заголовков. Таинственное исчезновение всем известной Карлотты Бруни.